консультации доктора вимера спасите у меня выпадают волосы скажу сразу всем млекопитающие с шерстью включая и нас людей теряют волосы иногда в большей иногда в меньшей степени как правило это обусловлено временем года весной и в конце лета выпадает больше волос чем обычно чтобы потом выросли новые эту зависимость установил французский дерматолог доминик мишель Куртуа, в ходе многолетнего исследования, он также выяснил, что интенсивность сезонного выпадения волос всегда имеет индивидуальные различия. Как считается весной, это происходит потому, что дни постепенно становятся длиннее, дневной свет прибывает. В процессе также участвуют гормоны. Осенью волосы могут выпадать активнее, если они подвергались сильному воздействию солнца в течение лета. Другая причина – серьезные гормональные изменения. После родов женщина теряет больше волос, чем обычно, как и во время климактерического периода. Это происходит из-за снижения уровня эстрогена и доминирования тестостерона. Как только гормональный уровень возвращается в норму, волосы восстанавливаются. Этот процесс начинается примерно через 9 месяцев после родов. От выпадения волос во время климактерического периода могут помочь содержащие эстроген жидкости для ухода за волосами или растворы с кофеином. Как это происходит у мужчин? И почему у мужчин выпадают волосы на голове, а не из бороды? В основном за выпадением волос и рост бороды отвечают гены, у мужчин, естественно, еще и тестостерон. Когда всплеск тестостерона после пубертатного периода идет на спад, у некоторых мужчин уже после 20 лет волосы на голове становятся более редкими. В корнях их волос, в области темени и лба в большом количестве присутствует фермент 5-альфа-редуктаза. Он преобразует мужской гормон в так называемый дигидротестостерон, который вызывает замедление роста волос и приводит к облысению. Тут поможет только укладка волос в верхней части головы а-ля Юрген Клоп. А если у меня все равно становится все меньше и меньше волос? Тот, кто не может похвастаться густой от природы львиной гривой и боится, что сможет спастись от сезонного выпадения волос, только если сделает стрижку пикси или побреется налысом, на самом деле может кое-что предпринять. Поскольку волосы — это часть кожи, они, как и ногти на руках и ногах, являются так называемыми «кожными придатками», то их здоровье можно контролировать с помощью питания. Особую важность представляет хорошее снабжение микроэлементами. Еще, конечно, встречается такое выпадение волос, от которого пышная шевелюра на голове становится легкой и тонкой. Это тот случай, когда оно продолжается дольше месяца, и все перечисленные причины исключены – Но каждый день на щетке остается более сотни волос. За таким выпадением часто скрывается что-то другое. Это могут быть перенесенная инфекция, нарушение работы щитовидной железы или воспаление кожи головы. Здесь для уточнения диагноза необходимо проконсультироваться со своим терапевтом или дерматологом. Что еще часто и горячо обсуждают как причину потери волос, так это стресс. Эксперты полагают, что гормон стресса, норадреналин, вызывает воспаление волосяных фолликулов. В результате волосы преждевременно выпадают. Здесь в качестве профилактики помогает лучшее управление стрессом, достаточное количество сна и времени для отдыха в повседневной жизни. 6 лучших советов при выпадении волос. 1. Будьте мужчиной, смиритесь со своими физическими изменениями и позвольте себе колоритную короткую стрижку под машинку или лысину. Через некоторое время вы привыкнете и, возможно, даже сочтете свой новый стиль особенно мужественным. 2. Женщинам, которые страдают от временного выпадения волос, я рекомендую подобрать новую прическу. При длительном выпадении волос обсудите с дерматологом, которому вы доверяете, подходящую программу лечения для кожи головы. Врач посоветует вам, на что следует обратить внимание и каких продуктов лучше избегать. 3. Недостаток высококачественного белка и овощей в рационе. Употребление вредных для здоровья жиров может способствовать выпадению волос. Программа питания для здоровых блестящих волос включает белки, витамины, минералы и микроэлементы. Четыре. Когда наступает осень, в наших широтах это означает, что нужно обязательно позаботиться о достаточном потреблении витамина d 3 Витамины группы В, цинк и железо тоже могут быть важны для вас. В случае сомнения анализ крови покажет, имеется ли у вас дефицит минеральных веществ. Пять. Подарите кому-нибудь или просто выбросьте щипцы для завивки и выпрямители. Они отрава для здоровых волос. Кстати, как и палящее южное солнце во время отпуска, хлорированная и соленая вода или тесные шапочки. 6. Проверьте щитовидную железу. Гормональные колебания могут вызвать преждевременное выпадение волос. Важно знать, каждый физический или эмоциональный кризис приводит к тому, что мы теряем перышки. Поэтому берегите себя, много двигайтесь, чтобы поддержать свой обмен веществ, и окружайте себя приятными людьми. Жажда острых ощущений «Боюсь, что мой парень страдает от эмоционального выгорания или, возможно, от депрессии. Раньше он постоянно занимался совершенно дикими вещами». В рафтинге или лазании по водопадам ему не было равных, но вот уже несколько недель он больше туда не ногой, он все время чувствует себя смертельно усталым. С чем это может быть связано? Похоже, что это очень необычная форма эмоционального выгорания, и ваш друг не должен стесняться поговорить с врачом, которому он доверяет. Для тех, кто не в курсе. Эмоциональное выгорание – это психическое истощение, возникающее в результате повышенного уровня гормонов стресса, сохраняющегося в течение длительного периода времени. Быть может, ваш парень – бывший адреналиновый наркоман. Этот гормон действительно может действовать как наркотик. Возбуждение от выброса адреналина, которое возникает в стрессовых ситуациях, это чувство хорошо знакомо пожарным, врачам, скорой помощи или саперам, заставляет тело и дух работать на полную мощность и дарит самый настоящий восторг. Но как только уровень адреналина понижается, что обычно происходит довольно быстро, эти люди проваливаются в пропасть истощения и вынуждены долго приходить в себя. И когда такое возбуждение от выброса адреналина... требуется человеку постоянно, чтобы хорошо себя чувствовать, тогда стресс становится образом жизни. Это заметно потому, как такие люди снова и снова впутываются в экстремальные ситуации, где они могут проявить себя. Взять, к примеру, биржевых маклеров, кровельщиков или работников лесопромышленных предприятий. Люди подобных профессий не могут пожаловаться на недостаток адреналина в рабочее время. Или такие экстремальные виды спорта, как Прыжки с тарзанки, скалолазание без страховки, мотоспорт. Или то обстоятельство, что ты родился Джеймсом Бондом. Проблема здесь заключается в стремлении добиться выброса адреналина и, следовательно, в настоящей зависимости от стресса. После трех месяцев перманентного стресса в организме начинаются следующие изменения. Растет кровяное давление, повышается уровень кортизола, организм постоянно пребывает в состоянии полной боевой готовности. От этого также страдает Центр управления в голове. Ученые из медицинского центра Университета Чикаго еще 11 лет назад обнаружили, что перманентный стресс может способствовать развитию болезни Альцгеймера. Как понять, есть ли у человека адреналиновая зависимость? Следующие признаки могут указывать, но не обязательно, на адреналиновых наркоманов. Он вечно мчится на всех порах, плохо себя чувствует в состоянии покоя. Он постоянно берет на себя все новые задачи или ждет до последней минуты, создавая стрессовую нехватку времени. Он любит ссориться с другими или создавать в своей жизни больше драм, чем происходит на самом деле. Он не может сознательно отключиться и расслабиться. Как уже было сказано, не каждый, кто соответствует этим характеристикам, зависим от стресса и адреналина. Не все, кто живет захватывающей жизнью, адреналиновые наркоманы. Адреналин необходим каждому из нас. Без выброса этого вещества мы не можем функционировать в условиях стресса. Как удачно сказал Парацельс, яд определяет доза. Тот, кто поддерживает свою зависимость от стресса, наносит вред здоровью. Когда адреналин становится двигателем жизни, наступает время остановиться и обратиться за помощью к врачу-специалисту. Шесть лучших советов для спокойной жизни. Один. Просто для уверенности. Сначала пройдите всестороннее медицинское обследование, чтобы исключить патологии, которые могут быть причиной таких симптомов, как, например, Постоянная усталость. В некоторых случаях за этим могут скрываться болезни щитовидной железы, хроническое воспаление или онкологическое заболевание. 2. При наличии таких симптомов, как постоянная усталость и нервное истощение, исключить психическое расстройство иногда довольно сложно. Обратитесь за профессиональной помощью к психиатру, психотерапевту или психологу. Особенно, если причиной нарушений является депрессия, ранняя диагностика и терапия очень важны. Три. С помощью ежедневных упражнений постарайтесь развить у себя внимательность. Этого можно достичь уже благодаря более здоровому образу жизни. Побалуйте себя здоровой, разнообразной и сбалансированной едой. Например, low-carb high-fat с низким содержанием углеводов и высоким содержанием жиров с очень низким содержанием сахара и полезными жирами. Она положительно влияет на состояние здоровья. 4. Во время острой фазы недомогания соблюдайте режим дня. Ложитесь спать между 22 и 23 часами и старайтесь уделять сну по 8 часов в сутки. 5. В течение дня сохраняйте физическую активность. Двигайтесь как можно больше и как можно чаще. Если захотите, купите шагомер. Он мотивирует. 6. Каждые два часа устраивайте небольшой перерыв. Поставьте будильник на мобильном телефоне. Вы можете в это время две минуты разглядывать зелень деревьев, фотографии своих детей, сосчитать свое дыхание, выпить чашечку чая или сделать упражнение из йоги. Я хочу похудеть! «Смогу ли я быстрее сбросить вес, если буду принимать гормоны щитовидной железы?» «Скажу сразу, ни в коем случае не делайте этого! Серьезно!» «Don't do it!» Раньше считалось, что при гипофункции щитовидной железы или тиреоидите Хашимото полнеют, а при гиперфункции становятся очень худыми. И, конечно, может показаться, будто, чтобы быстро избавиться от лишних килограммов, нужно лишь добавить парочку гормонов щитовидной железы. К сожалению, все не так просто. Верно то, что гипофункция щитовидной железы, гипотиреоз, снижает потребность в калориях, так как выработка тепла, потребление кислорода и работа кишечника и вообще весь обмен веществ замедляются. Если при этом употреблять пищу в обычных количествах, как при здоровой щитовидной железе, можно постепенно набрать вес. Напротив, при гиперфункции щитовидной железы, гипертириозе, выработка тепла, потребление кислорода и калорий возрастает. Пациенты также могут страдать от диареи, но даже здесь совсем не обязательно происходит снижение веса, поскольку чувство голода под час бывает невероятно сильным. Однако, Если человек с гиперфункцией действительно худеет, количество жировой ткани уменьшается, но вместе с ним теряется такой же объем мышечной массы, что прискорбно, ведь мышцы – это органы обмена веществ, которые активно сжигают жир. Если лечение гипертериоза происходит успешно, эти люди, как правило, довольно быстро набирают вес. Почему гормоны щитовидной железы категорически запрещаются использовать как помощь в борьбе с лишним весом? Гипофункцию щитовидной железы следует уравновешивать постепенно под медицинским наблюдением с помощью гормонов щитовидной железы. Если лечение продвигается хорошо, пациент может сбросить лишние килограммы путем изменения питания. Тем не менее, придерживаться определенных диет не рекомендуется, так как они еще сильнее уменьшают мышечную массу и сокращают основной обмен веществ. У здорового человека использование гормонов щитовидной железы в качестве вспомогательного средства для снижения веса может привести к нарушениям сердечного ритма и кровоснабжения, а также к другим опасным для жизни последствиям. Шесть лучших советов для снижения веса. Один. Хорошие жирные кислоты. Поддерживайте производство серотонина и дофамина, чтобы помочь своей щитовидной железе. Помимо продуктов из цельных злаков, большого количества овощей и полезных жиров, содержащихся в рыбе, орехах, растительном масле и авокадо, вы можете позволить себе кусочек темного шоколада. 2. Достаточно белка. Нежирное мясо, морская рыба, яйца, молочные продукты, соя и другие бобовые с высоким содержанием белка стимулируют обмен веществ. 3. Избегайте глютена. На практике выяснилось, что пользу от безглютеновой пищи получают в первую очередь пациентки стереоэдитом Хашимото. 4. Внимание! При наличии тиреоидита Хашимото употребляйте как можно меньше йод, содержащих продуктов питания, так как возможно нарушение переработки йода. 5. Меньше сахара. Слишком большое количество инсулина парализует щитовидную железу, поэтому ешьте поменьше сладких фруктов, не пейте никаких фруктовых соков и, конечно, никаких газированных напитков. Вода – вот лучший способ утолить жажду. Чай и кофе – Конечно, они разрешены. 6. Кокосовое масло. Звучит необычно, но помогает. Столовая ложка кокосового масла снижает тягу к сладкому. Кроме того, содержащиеся в нем жирные кислоты оказывают разнообразное положительное воздействие на иммунную систему и стимулируют обмен веществ. Хочу ребенка. В течение пяти лет у меня наблюдается синдром поликистозных яичников, СПКЯ. Три года я живу вместе с мужчиной моей мечты, и мы всей душой желаем, чтобы у нас появился ребенок. Но мне поставили диагноз бесплодие. Такой диагноз словно пощечина. Но даже если это прозвучит не очень утешительно, в своем горе вы не одиноки. В Германии около миллиона женщин страдают от СПКЯ. У большинства больных присутствует избыточный вес и постоянные нарушения цикла, потому что овуляции не происходят. Правда, одна треть пациенток – это худые женщины. Только у семи из десяти больных имеются так называемые кистообразные фолликулы на обоих яичниках, которые не созревают. Причина заключается в том, что гипофиз производит слишком мало фолликулостимулирующего гормона – ФСГ, лютеинизирующий гормон ЛГ, который стимулирует усиленное образование мужского гормона тестостерона в яичниках, преобладает. Под действием тестостерона появляются такие симптомы, как акне и женская борода, а волосы на голове могут выпадать в больших количествах. С этим вопросом вам стоит обратиться к своему гинекологу. У некоторых женщин кисты на яичниках пропадают, но все остальные симптомы СПКЯ проявляются. За этим часто скрываются проблемы, связанные с обменом веществ. Сегодня нам известно, что сохраняющиеся на протяжении многих лет повышенный уровень инсулина обусловлен употреблением слишком сладкой пищи, которая к тому же содержит мало белка и полезных жиров. Зато плохих Насыщенных жиров в колбасных изделиях, картофельных чипсах, готовых продуктах и ко-предостаточно. Похоже, многолетнее употребление сладких напитков, лимонадов, соков, литрами тоже сказывается. На мой взгляд, их давно пора отнести в разряд строго запрещенных продуктов. Недавно опубликованное в специальном журнале Human Reproduction долгосрочное американское исследование, проведенное Гарвардской медицинской школой, показывает, насколько сильно на гормональный фон девочек влияет вода с большим количеством разведенного в ней сахара. У девочек в возрасте от 9 до 14 лет, которые выпивали более полутора доз сахара, напитков в день, Менструации начинались в среднем на 2,7 месяца раньше. Здесь свою роль играет гормон обмена веществ инсулин, который оказывает воздействие и на головной мозг. Повышенное содержание сахара в крови в долгосрочной перспективе приводит к инсулиновой резистентности. И здесь имеет место довольно затруднительная ситуация, ведь на этой стадии у женщины развивается диабет второго типа, но сначала она сталкивается с совершенно другой проблемой. Ей невероятно сложно избавиться от лишнего веса, поэтому самая первая рекомендация при поставленном диагнозе СПКЯ всегда будет следующей – худейте, и чем быстрее, тем лучше. Но это не так уж просто. Вот тут и начинается систематическая диетотерапия, потому что организму приходится переучиваться. Как правило, рекомендуется употреблять как можно меньше углеводов, то есть всех источников сахара в пище, в том числе насыщающих продуктов, таких как хлеб, макароны и картофель. Для этого необходимо увеличить количество потребляемого белка и полезных жиров, рапсовое или льняное масло, орехи и так далее. Вам нужно проконсультироваться со своим гинекологом или врачом, который разбирается в вопросах питания. Он поможет составить подходящий рацион. И его стоит придерживаться. Ведь хорошая новость заключается в том, что сбросить вес даже на 5% бывает достаточно для того, чтобы повысить вероятность забеременеть. «Помогите, мое либидо бастует!» «Я действительно люблю своего мужа, но он постоянно хочет секса. Мне нравится доставлять ему удовольствие, но иногда приходится делать это через силу. Я просто не испытываю такого желания, как он. Это нормально?» Так оно и есть, к сожалению. Даже если не все хотят понять, что мужское и женское желание секса работает совершенно по-разному. Долгое время считалось, что женщина прежде всего заинтересована в поиске производителя и кормильца для потенциальной оравы детей. Сегодня мы знаем, что это абсолютная чушь. У женщин либидо не только выражено столь же сильно, как и у мужчин. Очевидно, что они созданы для моногамных отношений даже в меньшей степени, чем мужчины. Действительно, некоторые исследования, например, проведенные в 2002 году в университетской клинике гамбург эппендорф показывают, что женщины охладевают в отношениях значительно быстрее, чем мужчины. Последние считают своих женщин сексуальными даже после десятилетий совместной жизни, тогда как женщинам уже через 36 месяцев их мужчины больше не кажутся такими классными. Конечно, на Возникновение сексуального желания влияют многие факторы – образ жизни, фантазии, чувства, а также воспитание и культуры, которой придерживается данное общество. Если рассматривать этот процесс с точки зрения чистой физиологии, в нем задействован гормон удовольствия – тестостерон, как у мужчин, так и у женщин. Да, у обоих. Хотя уровень тестостерона у женщин намного ниже, чем у мужчин, женский организм гораздо более чувствителен к нему. В этом отношении между полами преобладает равенство. Но желание женщины подвержено дальнейшим гормональным колебаниям и довольно существенным. В дни предшествующие овуляции в женском организме наблюдается повышенный уровень эстрогена. Тогда либидо достигает своего пика. Однако у женщин, принимающих гормональные препараты, этот показатель падает. Кстати, как и после родов, в это время образуется молочный гормон, пролактин, который подавляет желание. Такой же эффект дают нарушение работы щитовидной железы. А поскольку мы имеем дело с препятствующими сексуальному желанию гормональными колебаниями, правильно выбранное время это уже само по себе замечательно. Например, он всегда хочет по утрам, даже если она еще толком не проснулась. С чем это связано? Утренние латте или эротические сны? Факт в том, что уровень тестостерона у мужчины утром повышается на 30%. У нее же, напротив, все ровно. Часто женщинам более приятно заниматься сексом, когда они расслаблены, а голова не занята проблемами. Тогда лучше это делать не утром, а вечером. И в довершение, даже в разные времена года мужчина и женщина, благодаря их биоритмам, не играют в одной лиге. У женщин желание усиливается с повышением уровня эстрогена в начале весны, а у мужчин только когда наступает лето или круглый год по утрам. Что касается возраста, то здесь женщины и мужчины тоже отличаются. У мужчины сексуальное желание пробуждается в период полового созревания. До 50 лет оно остается ярко выраженным, а потом может постепенно идти на спад. У женщины желание появляется несколько позже, но стабильно пребывает со временем и особенно с опытом. Она достигает своей сексуальной зрелости в возрасте около 35 лет. Во время менопаузы уровень эстрогена падает, а яичники вырабатывают меньше способствующего возникновению сексуального возбуждения тестостерона. Но поскольку в женском либидо всегда имеют место психологические факторы, это может ничего не значить. «Почему я никогда не наедаюсь до сыта? «Я часто испытываю приступы ненасытного голода, особенно ночью, и просто не могу с этим справиться. Между тем я ношу одежду на два размера больше, чем в прошлом году. Существует просто сильный голод и ненасытный голод». Здоровый голод проявляется, когда, например, после нескольких часов, проведенных за очень интересным занятием или решением особенно сложной задачи, состояние концентрации внезапно прерывается урчанием в животе. Центр голода и насыщения в мозге возбуждается, и желудок начинает сокращаться. В это время уровень сахара в крови буквально падает в бездну, так как мозг получает свое питание главным образом из сахара, глюкозы, в крови, то теперь он требует новой поставки и пополнения запасов сахара путем принятия пищи, и немедленно. Такое чувство голода нормально, его можно контролировать и даже подавлять, и служит оно лишь для одной цели – поддержания жизнедеятельности. На самом деле даже очень стройный человек может какое-то время обходиться без еды. Нездоровый голод, наоборот, обычно связан с полной потерей контроля и имеет другие причины. Он может быть вызван болезнью, стрессом, проблемами с психикой, нездоровым поведением, дефицитом питательных веществ или определенными гормонами. К примеру, длительный стресс приводит к выработке в организме большого количества кортизола. Это, в свою очередь, повышает уровень сахара в крови, и голод пропадает. Но за сильным повышением следует моментальный спад уровня сахара, что вызывает сильный голод и желание съесть что-нибудь сладкое. Если вы продолжаете утолять голод с помощью шоколадных батончиков или других сладостей, то вы запускаете порочный круг. Конечно, продукты, которые содержат сахар или изготовлены из белой муки, мгновенно восполняют нехватку энергии, но при этом уровень сахара в крови падает так же резко, как и повышается. Так что голод очень быстро возвращается. Поэтому ненасытный голод может наступить в любое время. При ночных приступах вы просыпаетесь и не можете снова уснуть, пока что-нибудь не съедите. На следующее утро вы встаете, как ни в чем не бывало, и не чувствуете повышенного аппетита. Но если потом, в течение дня, вы попытаетесь есть меньше, то это неизбежно приведет к следующему ночному приступу обжорства. «Всякий раз, когда у меня горят сроки сдачи работы, я испытываю настоящую тягу к сладкому и фастфуду». Похоже на ненасытный голод в результате стресса. Если стресс не прекращается, это может привести к истощению надпочечников, когда они больше не могут производить достаточное количество кортизола. Если уровень кортизола в течение длительного времени понижается, происходит падение уровня сахара в крови. А организм, в свою очередь, сигнализирует об усталости и голоде. Это один из первых симптомов эмоционального выгорания. «Мужчины, берегитесь! Не ждите, пока случится первый сердечный приступ. Здесь поможет только изменение образа жизни, достаточное количество перерывов в течение дня и занятия, которые доставляют больше удовольствия, чем трудоголизм. К тому же спать следует от шести до восьми часов в сутки и много гулять на свежем воздухе. Женщин это тоже касается, если они выполняют несколько задач одновременно, разрываясь между детьми, работой и отношениями. Нарушение функции щитовидной железы тоже может давать ощущение ненасытного голода. Если в щитовидной железе вырабатывается слишком мало гормонов, уровень сахара в крови понижается, из-за чего усиливается тяга к сладкому. Пять лучших советов при ненасытном голоде. 1. Пока ненасытный голод еще не стал патологическим, с ним можно бороться простыми средствами. Начинайте свой день с правильного завтрака, из балластных веществ. Например, мюсли и не слишком сладкие фрукты, или хлеб из цельнозерновой муки с ломтиком огурца или редиской. И белка, йогурт или творог, сыр или яйца. Потому что утром центр вознаграждений в мозге реагирует интенсивнее, чем вечером, как выяснили исследователи из университета Бригама Янга в городе Прово, штат Юта. Вечером центру вознаграждений требуется больше удовольствия, пока не выделится достаточное количество дофамина. 2. Старайтесь есть регулярно. Сбалансированное трехразовое питание будет идеальным. Если вам не хочется полностью отказываться от углеводов, то всегда следует отдавать предпочтение полноценному варианту – зерновому хлебу вместо хлеба из белой муки. 3. Часто за голод ошибочно принимают жажду. В промежутках между приемами пищи может помочь дополнительный стакан воды. 4. Заболевания печени и почек, а также слишком частые алкогольные возлияния могут привести к сильной нехватке глюкозы в крови. Функциональные нарушения щитовидной железы или заражение глистами и другими паразитами – гадость, но и такое встречается, особенно у людей, которые сами выращивают овощи, также могут спровоцировать ненасытный голод. 5. Дефицит витаминов и минералов может стать еще одной причиной возникновения сильного чувства голода. Имеется ли у вас дефицит этих веществ, вы можете узнать у своего врача, сдав кровь на анализ. Восполнение недостающих жизненно важных микроэлементов посредством сбалансированного питания или в зависимости от степени тяжести с помощью медикаментов чаще всего решает проблему. «Не знаю, что делать с мужем». Это сводит с ума. Вечером я не могу заставить мужа лечь спать, потому что он еще бодр и полон сил, и он засыпает в три часа ночи перед телевизором. В течение дня он совершенно изнурен и сам на себя не похож, хотя, как заведующий отделом, должен выполнять ответственную работу. Стоит ли ему попробовать принимать мелатонин или снотворное? Если ваш муж сильно загружен на работе, то здесь снова огромную роль играют два гормона. Одним из них является тестостерон, способствующий доминантному поведению, при котором характерно проявление инициативы. Другой – это кортизол, который, как нам известно, является ведущим гормоном стресса после адреналина. Успешные спортсмены и руководители часто имеют высокий уровень тестостерона. В большинстве случаев это можно объяснить двумя факторами. С одной стороны, гормон мужественности способствует решительному и властному поведению, а с другой – Успехи приводят к усиленному выбросу тестостерона. Таким образом, успех можно рассматривать как феномен, которому свойственно самоусиление, и при этом у успешного руководителя все в порядке. Ситуация усложняется, когда высокопоставленный человек, который прежде всегда отличался надежностью и стрессоустойчивостью, начинает срывать сроки или теряет важные документы, и в результате не может спокойно спать по ночам. И вот мы сталкиваемся с вышеупомянутой проблемой, в борьбе с которой, кстати, ни мелатонин, ни снотворное не помогут. Об этом обязательно нужно поговорить со своим врачом. Возможно, ваш муж страдает от чрезмерно повышенного уровня кортизола, который ночью на самом деле должен понижаться. Поскольку в течение дня не удается отрегулировать этот переизбыток с помощью движения или активного отдыха, чрезмерно высокий уровень гормона стресса сохраняется даже, когда ваш муж действительно хочет отдохнуть и расслабиться после долгого рабочего дня. Здоровый сигнал, который поступает после стрессовой ситуации в виде сообщения «Привет, мозг, опасность устранена, количество кортизола достаточное, мы больше не нуждаемся в его поступлении», остается неуслышанным. При хроническом стрессе, тревоге, цейтноте, длительных физических нагрузках, например, при частых путешествиях или джет джетлаге, а также при наличии постоянного социального давления, уровень кортизола может оставаться повышенным в течение нескольких месяцев или даже лет. В таких нездоровых условиях Эффект торможения в промежуточном мозге ослабляется, надпочечники высвобождают все больше кортизола, не обращая внимания на стоп-сигналы, исходящие от мозга, и все это дает очень плохие последствия. Гиппокамп, который отвечает за нашу память, особенно хорошо связывает кортизол. Это означает, что данная структура в мозге чрезмерно восприимчива к его ядовитым свойствам. Вся биохимия, центра управления, в голове приходит в полный беспорядок. При этом нервные клетки погибают или, как еще говорят, выгорают. Но отмершие нейроны, в отличие от других клеток тела, не могут быть воссозданы. Второе последствие. Угроза острой недостаточности надпочечников, которая значительно повышает риск развития сосудистой недостаточности. То обстоятельство, что ваш муж больше не спит в нормальное время, и то, что он... Сам на себя не похож – серьезное предупреждение, которое ни в коем случае не следует игнорировать, а нужно обсудить с врачом. Важно помнить, что недостаток сна – это еще один стрессовый фактор. Но есть и хорошая новость – надпочечники при определенных условиях могут восстановиться, хотя и медленно. 7 лучших советов для надпочечников Один. При возникновении заболеваний, обусловленных стрессом, прежде всего нужно провести тест на кортизол. Если значения повышены, предоставьте своим надпочечникам необходимую программу восстановления. 2. Прекратите употреблять кофе, чай, никотин и алкоголь. Когда состояние нормализуется, выпить чашечку эспрессо, стакан пива или вина не возбраняется. 3. Измените свой ритм жизни. Лучше всего ложиться спать около 10 часов вечера. Здоровый достаточный сон способствует регенерации надпочечников. Полезно спать в как можно более темной комнате, чтобы естественным образом повышать выработку мелатонина. В идеале нужно спать по 7-8 часов. 4. Перестаньте смотреть телевизор и работать за компьютером после 9 вечера. Это дает ненужную в этот момент бодрость, а искусственный свет препятствует выработке мелатонина. 5. Возьмите в привычку минимум два раза в день по 10-15 минут проводить в движении. Да, самое простое. Подниматься и спускаться по лестнице. По возможности ходите на навстречу пешком. В полдень сделайте круг по парку. 6. При истощении надпочечников обычно нарушается водно-солевой баланс. Организм теряет натрий и обезвоживается. Поэтому, чтобы разгрузить надпочечники, принимайте по половине чайной ложки морской соли в день. Можно добавлять соль в стакан, разбавленного водой томатного сока. 7. Питание тоже важно. Здесь поможет консультация диетолога или изучение продуктов и того, какие питательные вещества нам действительно необходимы. У меня депрессия! У меня классная семья, оба моих сына хорошо учатся, мы с мужем прекрасно понимаем друг друга. У меня крутая перспективная работа, но иногда случаются дни, когда я чувствую себя ужасно подавленной и во всем сомневаюсь, плохо сплю и хочу все бросить. Это начало депрессии? В некоторые периоды жизни люди бывают склонны к депрессии, а в другие нет. Это касается как мужчин, так и женщин. Правда, у женщин еще добавляются особые управляемые гормонами стадии жизни. К ним относятся пубертатный период, менструация, беременность, время после родов и климактерический период, постменопауза. Конечно, к депрессии могут привести и тяжелые события в жизни или хронические заболевания, поэтому в медицине данная болезнь всегда описывается как обусловленная многими факторами. То есть существует множество различных причин, которые в конечном счете могут привести к требующей лечения клинической картине. Однако, при наличии действительно серьезной депрессии, больной или больные не могут даже встать с постели по утрам и больше не в состоянии выполнять свою работу. А здесь, похоже, идет речь о спровоцированном гормонами эпизоде депрессивного расстройства. Такое определение звучит чуть более возвышенно, но к этому состоянию следует относиться столь же серьезно, ведь оно очень сильно ухудшает качество жизни. Поэтому обязательно поговорите со своим врачом. Дефицит прогестерона может приводить к возникновению упомянутых симптомов, потому что в нормальном количестве он действует в организме как антидепрессант, так как стимулирует выработку гормона хорошего настроения серотонина. При этом повышается болевой порог, лучше сохраняется здоровье женских половых органов и костей. Если в течение длительного времени в организме присутствует слишком мало прогестерона, это всегда влияет на обмен веществ, сон резко нарушается, вы питаетесь неправильно, едите слишком мало или слишком много, мало двигаетесь. Кроме того, прогестерон тесно связан с гормонами щитовидной железы, инсулином и, следовательно, с метаболизмом сахара. У многих женщин стереоэдитом Хашимото наблюдается пониженная концентрация прогестерона, и тут возникает вопрос, что здесь курица, а что яйцо? Прогестерон или гормоны щитовидной железы? Если из-за дефицита прогестерона обмен веществ все же выходит из-под контроля, в организме это приводит к всевозможным последствиям. Например, женщины быстрее набирают вес, поскольку эстроген, который теперь доминирует, И инсулин во взаимодействии являются липогенными. Это означает, что они способствуют образованию жировых отложений, особенно в области живота, что рискованно, так как в животе может сформироваться полностью независимая фабрика гормонов, которая производит воспалительные вещества и таким образом медленно, но верно нарушает весь обмен. При неясных симптомах обратитесь к врачу, чтобы измерить свой уровень прогестерона. Это поможет выяснить, играет ли роль описанной здесь взаимосвязи в вашем случае. Самый лучший совет. Поговорите со своим гинекологом об использовании натурального прогестерона в виде трансдермального крема. Так гормон попадает в кровоток, минуя печень и избегая связанного с ней преждевременного распада и оказывает безопасные и длительные действия. Тем не менее, решающее значение имеет правильная, индивидуально подобранная доза. Есть также лекарственные средства в виде вагинальных свечей с содержанием прогестерона. «В постели все разладилось!» «Мне 45 лет. У меня хорошая работа, небольшой животик и классная жена, которую я считаю по-настоящему сексуальной. Что меня действительно выводит из себя. Почти каждый раз, когда хочу переспать с ней, я не могу добиться эрекции или удержать ее. Поможет ли здесь тестостерон или мне нужно принимать средства для улучшения потенции?» Тема, конечно, деликатная, прежде всего потому, что мужчине требуется большая смелость, чтобы об этом заговорить. Снимаю перед вами шляпу. Эректильная дисфункция, как это называется на языке медицины, воспринимается большинством мужчин как личная неудача и, конечно, как нечто чрезвычайно постыдное. Поэтому многие обходят урологов стороной, хотя эректильная дисфункция вовсе не является неизбежной, не говоря уже неизменной, судьбой. Она очень даже хорошо поддается лечению. Причиной неработоспособности могут быть другие, ранее не диагностированные фундаментальные проблемы. Если их устранить, то и в постели снова все наладится. Среди наиболее распространенных причин эректильной дисфункции. Изменения в мелких и крупных кровеносных сосудах и возникающие в результате этого нарушение кровоснабжения. Если важные сосуды, забитые атеросклеротическими бляшками, это не только повышает риск сердечного приступа или инсульта, но и ограничивает кровоснабжение тканей нижней части живота и пениса. И, наконец, что не менее важно, мускулатура тазового дна, да, и у мужчин она есть, с годами становится слабее. Снабжение кислородом и максимальное кровоснабжение пениса из-за естественного процесса старения уменьшаются. Но в очень многих случаях у болезни имеется гормональная основа. Здесь виновник находится быстрое, и его имя – инсулин. У многих мужчин с эректильной дисфункцией наблюдается преддиабет. Это диабет, который пока не может быть диагностирован по анализу крови или уже существующий диабет. Более чем у 10% мужчин-диабетиков эректильная дисфункция проявляется как первый симптом диабета второго типа – Преддиабет сопровождается пониженным количеством тестостерона, и либидо очень быстро ослабевает. Кроме того, жировые клетки на животе, а большинство диабетиков имеют избыточный жир в области живота, превращают тестостерон в эстроген. Из-за повышенного уровня сахара в крови, который сохраняется в течение многих лет, нервы и сосуды в области гениталии повреждаются. Эрекции становятся все слабее и короче, и однажды вообще исчезают. Таким образом, лишний жир вокруг живота, диабет и пониженный уровень тестостерона, сохраняющийся в течение длительного времени, могут взаимно усиливать друг друга, что еще больше ослабляет потенцию. Обратитесь к врачу, чтобы выяснить, имеют ли место все эти факторы в вашем случае. Лучший совет при эректильной дисфункции. Похудеть. Вот главная задача. Постарайтесь перейти на разумный вариант питания, который был несколько раз описан в этой книге. И всегда помните, похудеть можно только если есть досыта три раза в день. Когда вернетесь к нормальному размеру, можете сократить количество приемов пищи до двух раз в день. Но всякое голодание в первую очередь гарантирует, что похудение не будет иметь стойкого эффекта. По мере того, как обхват живота медленно, но верно уменьшается, жировой обмен, уровень сахара в крови натощак и потенция нормализуются. И все это без Виагры. Конец книги. Читал Максим Доронин.